глава одиннадцать мария из рода як мария окликнула меня биатрис я бросив начищать котелок из под каши которую сердобольная алевтина все ж таки сварила для мужчин тут же поднялась и поспешила к экономке слушаю вас она оглядела мой слегка растрепанный вид и спокойно заявила никита просит помощи отправляйся к нему это кто уточнила я, с трудом припоминая светловолосого, голубоглазого паренька, который изредка появлялся на кухне. Помощник садовника. Влад Кощеевич через полчаса будет в оранжерее гулять с невестами. У Никиты что-то со световой магией не ладится. биатрис спокойно скрылась за дверью кухни, и в коридоре раздался ее строгий голос, отдававший распоряжение кому-то из служанок. А у меня внутри все прямо закипело от злости. Она ведь это специально делает. Показывает, что не ровнее я ни Владу Кощееву, ни тем девушкам, которые претендуют на его сердце. А ну и пускай. Световую магию подправить, так я подправлю». Отдернула передник, убрала выбившуюся из прически прятки и решительно направилась в оранжерею. «Влад Кощеевич попросил меня дать вам именно эту работу». Неожиданно тихо призналась экономка, когда я проходила мимо. Я на мгновение замерла, с трудом сдержавшись от комментариев, и разъярённой кикиморой бросилась в оранжерею. В этой части дома мне бывать не доводилось, и едва я зашла под стеклянный купол, замерла от восхищения. Слева и справа от меня тянулись дивные тропические цветы самых разных расцветок. Они благоухали и гордо расправляли свои лепестки. Вдали журчала вода, и, пройдя по дорожке, я добралась до небольшого искусственного водоема. С одного его края росли небольшие зеленые растения с чуть продолговатыми листьями. На них виднелись красноватые волоски и блестели капли росы. «Прекращай, — говорю, — выпрашивать лакомство. Я не такой добрый!» Раздался голос Никиты, и сам паренек в простой рубахе и черных штанах, с надетым измазанным зеленью и землей фартуки, появился возле меня. За ним, цепляясь крешками-ножками, семенил цветок, точь в точь такой же, что росли у края водоема. — Здравствуй, Марья! — широко улыбнулся Никита. — Тебя биатрис прислала? — Да. Она сказала, здесь нужна помощь. В оранжерее что-то не так со световой магией. «Я полагаю, истончились накопители, но как их заряжать, не знаю. Обычно ими Влад Кощевич занимается, но сейчас его отвлекать никто бы не рискнул», — бесхитростно ответил он. Я невольно хмыкнула. Открытость паренька, его доброе веснущатое лицо, озаренное внутренним светом, мне пришлись по душе. Неведомый цветок, жавшийся к ноге Никиты, осторожно выглянул и сделал робкий шажок в мою сторону». «Даже не думай, и гостей обижать не смей!» Цветок с укором посмотрел на Никиту, но тот не повелся на этот трюк, и поэтому растение, поникнув, побрело к воде, где присоединилось к другим таким же цветам. «А что это за чудо?» — не удержалась я. «Росянка! Их Влад Кощеевич из-за моря привез. Не думай, что они безопасные. Мы их используем как охранные растения». «Это как?» Удивилась я, впервые услышав о подобной миссии. «Росянка, ты видела капли влаги у них на листьях?» Я кивнула. «Это вовсе не капли росы, а слизь. Попади туда, насекомое, прилипнет». «Хочешь сказать, они плотоядные?» «Ага», — улыбнулся Никита. «И так как насекомых тут нет, подкармливаю их сырым мясом». «Мда...» А я еще бабули боялась с заговоренными мухоморами и поганками. А тут, смотрю, Кощеев ее уже переплюнул со своими росянками А что за охранные функции? Влад Кощеевич наложил свои чары, поливал россянки какими-то зельями. Теперь они могут перемещаться по оранжереи и, если почуют неладное, сомкнуться на ноге или руке врага. Я с сомнением покосилась на цветок. Это они с виду безобидные, а под действием чар становится не хуже собак. И вообще, Марья, лукаво улыбаясь, заметил Никита. В оранжерее кощеева нет безобидных цветов. Душащие лианы, плюющиеся иголками кактусы и... Цветы тоже опасны. С любопытством поинтересовалась я, вспоминая, как они буквально охапками свисали со стволов деревьев. Белые и ярко-розовые, оранжевые, словно небо на закате, и темно-синие, почти как цвет глаз Влада. Разумеется, есть орхидеи и сирены, которые могут начать издавать звуки и усыплять, а следом намертво опутать жертву. А у входа над головой цветы способны сиять так ярко, что ослепят. ну Кащеев поразил в самое сердце. Если он разрешит мне здесь все поизучать... так и быть. Прощу ему эту его выходку с походом в оранжерею. Впрочем, некогда нам болтать, времени совсем мало. Я сейчас соберу кристаллы, а ты заряди их магией. Надо успеть до прихода гостей. Я не хочу подвести Влада Кощеевича». «Думаешь, если не успеем, накажет?» Паренек покачал головой, немного даже насупился, напоминая взъерушенного воробья. Я семь лет назад сиротой стал, на улице оказался и едва от холода и голода не замерз, когда Влад Кощевич на меня случайно натолкнулся и не просто дал крышу над головой и еды, а позволил обрести дом и любимое дело, — ответил он и решительно развернулся, оставляя меня стоять с открытым ртом. Сначала Беатрис про сестру свою рассказала, теперь Никита... «Сколько еще я не знаю о Владе кощееве В оранжерея тем временем стало темнеть. Никита исправно собирал кристаллы, в темноте зажглись маленькие огоньки, засияла часть цветов, разливая неестественно белый или голубой свет. Наверняка эти с виду безобидные цветочки таким способом заманивают потерявшихся путников и любую фуру дадут кикиморам, обитавшим на болотах и балующимся блуждающими огнями. Никита собрал кристаллы в две корзины, но отходить от меня не стал. Похоже, не особо-то доверял. И именно поэтому, вместо того, чтобы разом зарядить камни своей магией, пришлось брать их по одному и возиться. Мы едва успели закончить, как у входа послышались голоса. О том, чтобы покинуть это место незамеченной, не могло быть и речи. Поэтому я спряталась в зарослях и принялась ждать». Никита тем временем, ловко, одним прикосновением заставил кристаллы воспарить, и они частично спрятались в листьях, а частично разлетелись под купол, рассыпая мягкий свет. «Влад Кощеевич!» — раздался голос Аны, и я осторожно выглянула из-за кустов и ревниво покосилась на девушку, вцепившуюся в локоть мужчины. «Как здесь красиво!» «И мне тоже очень нравится», — заметила Аленушка, появляясь с другой стороны и цепляясь за вторую руку Влада. Вдали послышались мужские голоса и смех остальных претенденток. Видимо, Аанна и Аленушка в этот раз оказались самыми сообразительными и каким-то образом пресекли общение Влада с остальными. «Почему же вы раньше не показывали нам это место?» Голосом русалки, сгубившей не один корабль с моряками, пропела Аленушка, наклоняясь так, чтобы вырез в голубом, расшитом серебром сарафане был как можно лучше виден. Влад, конечно, уставился на девушку, потеряв нить разговора, а у меня с ладоней сама по себе сорвалась искра и... Я нырнула в заросли, ожидая самых поганых последствий. Просто в последний раз контроль над магией. Я теряла еще до инициации, но тогда была в разы слабее, а сейчас... Взвизгнули разом девицы, и воцарилась тишина. Я осторожно, так, чтобы меня невозможно было заметить, выглянула и обреченно прикусила губу. Надежда, что все обойдется, растаяла, как снег по весне. Я первый удивлюсь, если Влад... Увидев, как все огни превратились в сверкающие черепушки, не поймет, кто расстарался, а ведь решила ему не мстить. Плакала моя мечта поизучать росянки и орхидеи. Кощеев отцепил от себя девушек и взмахнул руками. Огоньки замерцали, на мгновение стали прежними и... снова превратились в черепушки. — Ой, мамочки, а можно я в этих кустах и заночую? Как ни поверни, но сейчас, когда Влад не смог справиться с моими чарами, его самолюбие точно пострадало. На дорожках появились гости. Кощи покосился на черепа, сверкающий теперь не только под куполом, но и между кустами, и перевел взгляд на Влада. Смотрю, кто-то сменил антураж, ехидно поддел внука. Затем Кощей, сверкая короной на черепушке, сделал шаг к Владу и остановился. Перевел взгляд на ближайшее дерево, подошел к нему, обнял и промолвил. «Какая же ты красивая!» Влад приподнял брови, моргнул. Потянулся было в сторону деда, забыв про фонари черепушки, как рядом с ним оказался змей Горыныч, и уверенно заявил, «Неправильно ты, Кощей, дерево выбираешь. Вон, смотри, какая рядом, пальма». И с этими словами, наплевав на все на свете, Горыныч полез обниматься с соседним деревом. Сказать хоть слово Влад так и не успел, потому что весь род Кощеевых вдруг заохал, бросился к разным деревьям и принялся их обнимать и восхвалять. Влад медленно оглядел толпу родичей и обернулся к побледневшим невестам, сразу поняв, чьи приворотные зелья подействовали на весь его род. — Ой, мамочки, мне кажется, пора! — первой выпалила Лаана и бросилась в сторону. Другие невесты не стали ждать, что будет дальше, и каков окажется гнев Влада кощеева и рванули к выходу. Тем временем хищным орхидеям, обитавшим на деревьях, совсем не понравилось, что на их жилище претендуют мужчины, и они пошли в атаку. Оплетали мужчин усиками, выпускали какие-то пары. Судя по тому, что двое мужчин упали на землю и сладко засопели, подложив под голову руки, лианы выпустили что-то сродни сонному зелью. Кощей отбрыкивался от светящихся неоновым голубым светом орхидей. На змея Горыныча наступали фиалки. Их лепестки грозно топорщились, и какого сюрприза от них ждать я даже не представляла. Вдали послышался виск невест — «Оно меня сейчас съест! Отцепись!» Кажется, девушки добрались до россянок и во время бегства случайно их потревожили. «Интересно, это когда-нибудь закончится?» Устало спросил Влад. «Кыш! Мое дерево!» Отозвался Кощи, снимая корону и надевая ее на ветку. «Можно и гнездо вместе свить!» Глупо улыбаясь, пропил следом змей Горыныч, не отпуская свою пальму. «Марья, вылезай, я знаю, что ты тут». «Это все не я устроила», — пискнула из-за кустов, даже не думая показываться. Кащеев промолчал. «Ну хорошо, огоньки — это моих рук дело, но я чисто случайно и вообще». Договорить я не успела, потому что к тому моменту Влад понял, где я прячусь, бесшумно подобрался и вытащил меня из кустов. и сейчас меньшее из моих бед. Вдали послышался тихий свист, и Кащеев обреченно вздохнул. Они и до поющих орхидеи добрались. Приведи вот так девушек на невинную прогулку. Воздух заволокло зеленоватым туманом, сквозь который виднелись голубые и белые огни, запахло торфяным болотом, илом и чем-то сладким. Где-то рухнули очередные родичи Кощеева, поддавшись сонным чарам цветов. Кощей и Горыныч тоже умудрились заснуть, так и не отцепившись от деревьев. «И заметь, это сильнейшие боевые маги», — ехидно заметил Влад. что ты дед в последнее время совсем стал терять хватку». «Нервничает», — ответила я, разглядывая творящееся вокруг безобразие. Можно подумать, если я женюсь, все изменится. Я с трудом спрятала улыбку. Виск невест раздался совсем близко. Хотите, лопату принесу? Чтобы всех тут сразу и закопать, хмыкнул Влад, сверкая синими, как предрассветное небо, глазами. Сомневаюсь, что так я решу проблему. — А надо же как-то отбиться. — Еще и ты мои цветочки будешь обижать, — возмутился он. Ещё скажите, что они милые и беззащитные. — Марья! — прошипел Влад. — Вы лучше решите, кого первыми будем спасать. Раздался девичий вопль, и Влад ответил. «Росянки — Росянки! И тут же сорвался с места. Я за ним не отправилась. Осторожно проверила, держатся ли на мне защитные чары, и пока никто не видит, применила магию ведьм, разгоняя зелёный туман. При помощи чар сняла с деревьев и высвободила из кустов мужчин рода Кощеевых и прикидывала, как их отсюда будем выносить, когда появился Влад. И что порадовало без невест. Чуть сощурился, но не произнес ни слова. Щелчком пальцев вызвал ледяной ветер, и тот подхватил гостей. Никита, встретившийся нам у входа, удивленно открыл рот и покосился на Влада, управляющего ветром, и на меня, бесшумно шедшую следом». «Наведи порядок в оранжерее», — невозмутимо сказал хозяин дома. «У нас прогулка уже закончилась». Паренек нервно сглотнул и рысью бросился к растениям, исчезая внутри оранжереи. «Марья, позови мне Беатрис и служанок, один не справлюсь». Я поспешила выполнить распоряжение Влада, и как только Биатрис скрылась в коридоре, сама напросилась начищать полы в двух бальных залах. Чем дальше я буду от Кощеева, тем лучше, может, уцелею. Дом подозрительно затих. Это было настолько непривычно, что я время от времени вздрагивала и оглядывалась. От двух служанок, которые пришли мне помочь, узнала, что Влад в кабинете работает и отвечает на письма. биатрис недавно относила ему чай, ослуги помогают невестам и остальным гостям залечить синяки и царапины. «Влад Кощеевич сказал, что если они вдруг вылечатся раньше обеда, всех уволят», — заявила Анна. «Еще бы! Терпение у него тоже не безгранично поддержала Любава, добавляя в воду очередную порцию зелья. К обеду, стали появляться мужчины, насупленно поглядывая друг на друга, а следом потянулись и невесты. Последние снова разоделись и пытались сделать вид, что ничего страшного в оранжерее не произошло. Мужчины же переживали за свою гордость. Это они-то, такие храбрые и сильные, не смогли справиться с чарами каких-то цветов, да еще и попали под действие приворотных зелий. «Ничего». «Потренируйтесь с моим внуком и станете прежними», — уверенно заявил Кощей, спускаясь с лестницы. Мужчины заглядывались, в глазах появился азарт. «В любой другой ситуации я бы пожалела Влада, но, зная, насколько он силен, жалко стало всю его родню, возжаждавшую у него учиться бою. Разделает их Влад, как орехи». В этот момент в центральный зал слуги понесли огромную пушистую елку, и все гости тут же отвлеклись на нее. Я вдохнула запах хвои и мороза, улыбаясь воспоминаниям из детства, очень теплым и светлым, и ко мне стало возвращаться хорошее настроение. Совсем скоро ледяная полночь, и я верила в ее силу. Она способна на многое, если поймать ее чары. возле елки появился Кащеев. К нему тут же подбежали невесты. «Сделаю подарок той, я украшенная елка будет лучше всех», — заявил Влад. «Отвлекает, значит». «Так она же всего одна, Влад Кащеевич», — охнула Марфа. «Зато в моем саду их столько», — невесты начали шуметь. И в итоге, услышав от Кащеева, что он лично сметет с выбранных ими деревьев снег, бросились собираться, забыв даже про обед. Слуги потащили за ними сундуки с лентами и новогодними игрушками, а я отправилась на кухню. День понесся быстрее ветра. Праздничные приготовления требовали много времени и сил. У меня и минутки свободно не нашлось, чтобы выдохнуть. Под вечер биатрис отправила меня отнести еду на конюшню двум мужчинам, приглядывавшим за лошадьми, и сказала, что после этого я свободна. Я подхватила корзину и нырнула в темноту. В саду ярко горели фонарики, и когда я на полпути на дорожке увидела Оливера, то поставила свою ношу и хитно так уточнила. «Значит, дом богатый и знатный, и услышал ты о нем случайно, да?» «И кто меня выдал?» — возмутился Оливер. «Старший Кащеев, а ты, значит, думал меня, потомственную ведьму из рода Як, обмануть?» — возмутилась я. «Подумаешь?» — нагло протянул кот. «И не врал я, лишь не договаривал «Ну, погоди у меня, Оливер!» — пообещала я, наклонилась и скатала снежок. «Ай, Марья, ты что творишь?» Кот прыгнул под ближайшую елку и, узрев в моих ладонях очередной снежный снаряд, мгновенно оказался на верхних ветках. «А ну слезай!» — велела я. «Нет уж, я тут посижу. Оно как-то спокойнее». Я запустила в елку снежок и сощурилась. Я же как лучше хотел, Марья, ну правда. И когда семь отборов прошло, а на них съезжались невесты одна хуже другой. Что мне оставалось делать? Только самому взять дело в лапы и искать невесту-хозяину. И платок твой с заветным местом я с этой целью бросил в сундук. «Убью», — прорычала я. «А сама сливочек обещала», — заметил кот. «Вот и старайся для тебя!» Я рухнула в сугроб и уставилась на кота, а потом, вспомнив, как он носил мышиные подарки невестам, захихикала. «Эй, Марья, ты чего? Смена твоего настроения меня пугает!» Я пока пряталась в Кащеева под кроватью, про твои подарки невестам послушала. «И? Ладно уж, живи!» — хмыкнула я. — Точно больше не злишься! — махнула рукой, чтоб спускался. Оливер с сомнением посмотрел вниз, затем на меня. — Слушай, Марья, а я того! Сам не слезу! — А как забрался-то? — Это я от неожиданности! — заявил кот. — Спусти меня! Тебе что, жалко? — хмыкнула, поднялась, и соткала чары левитации. Подхватила Оливера и стала спускаться. И тут он неожиданно заявил. «А я нам ёлку присмотрел». Я так и рухнула вниз, цепляясь за еловые ветки, и оказалась в сугробе. «Какую ёлку?» «А ты что, не слышала? Все невесты ёлки наряжали». «Я не невеста», — фыркнула в ответ. и отомстить Кащееву не за что, не удержался Оливер. Я уже... Влада сегодня порадовала, и не раз. Не будем снова испытывать его нервную систему. Вытряхнула хвою из-за шиворота, посмотрела на свой разорванный плащ, придется вечером штопать, а пока же подхватила корзину с едой. Дел-то никто не отменял. Оливер отправился на конюшню со мной. Он, по крайней мере, знал, где она находится, и мог показать дорогу. По пути я рассказала ему обо всем случившемся за день. Кот впечатлился и заявил. «Знаешь, Владу еще никто так качественно нервы-то не трепал». «Ничего, яга способна разнообразить жизнь любому мужчине». Я посмеялась вместе с Оливером, и, наконец, мы дошли до конюшни. Работа в ней шла полным ходом, так как прибыли еще гости. Передав слугам еду, я выскользнула наружу, где меня ждал фамильяр. — Оливер, не знаешь укромное местечко, где можно на время спрятать зелья и ингредиенты? Их совсем немного осталось, но будет нехорошо, если кто-то заметит и найдет даже случайно. — Риск это. Я тут поколдовала. Шкатулка всего с мою ладонь. а в волшебное место спрятать не вариант там чары совсем истончились наверное только волшебство ледяной полночи их целиком и восполнит мою силу сейчас придется беречь мало ли есть идея но тебе она не особо понравится выдал кот договори да уж вон там видишь вторую конюшню ну В ней в своих лошадей содержит. — Ты предлагаешь мне спрятать шкатулку там? — удивилась я. — А что? Между прочим, самое надежное место — лошади никого не подпустят. — И как тогда прятать? — удивилась я. — Наверху пристройка есть. Раньше сено хоронили, сейчас только запасной инвентарь. «Доски никак заменить не получается, Владу все не досуг, а кони никого близко не подпускают, а пол наверху малость прогнил», — проворчал кот. «Так что ты там? Осторожнее!» «До сих пор не понимаю, зачем я Оливера послушалась, но ведь все же вошла в полутьму конюшни». Заржали тихо и как-то предупреждающие лошади, засверкали черными, словно дивные самоцветы, глазами, забили копытами, вышибая искры. Я невольно замерла, залюбовалась ими, но, вспомнив, зачем сюда пришла, взобралась по лестнице на пристройку. Доски поскрипывали, местами действительно уже прогнили, и я пробиралась очень-очень медленно. Снизу за мной следили кони, и от этого было совсем неуютно. Вспомнила, как положила в шкатулку первоцветы, хранившие особую светлую магию. Решила все же их оттуда вытащить. Мне пригодятся, когда злодейка окажется поблизости. Да и зелье, лишающее силы на четверть часа, тоже стоит забрать. Попрятала по карманам, проверила наложенные на флаконы цветы заклинания, чтобы даже случайно не повредились, и осталась довольна. Так, что теперь необходимо найти место для шкатулки. Потянулась к верхней балке, нащупала закуток и поставила туда свое сокровище. Подумав, набросила чары отвода глаз, чтоб наверняка никто не увидел и не взял. Хотя даже если позарятся без моего спроса, там такая защита, такие знатные бабушкины сглазы. В общем, вору я не позавидую. Я развернулась, сделала пару шагов Доски подо мной предательски хрустнули, и я полетела вниз, прямо под копыта колдовских коней Кощеева. Влад Кощеев. Я с тобой посидею, выдохнул дед, потягивая из кубка обезболивающее зелье. Я скептически покосился на него, рассматривая абсолютно лысую черепушку. Корону дед снял и положил на стол. Я глянул на слегка помятую корону, которая не выдержала прогулки в оранжерее. А чья была затея с прогулкой? «Влад!» «Да я тысячу лет, Влад!» «Не обольщайся! Тебе столько нет!» «Да и я столько не проживу! Ты мне все нервы истрепал!» «Слышал, не я один старался!» -то тоже подсобила!» Дед вздохнул, хмуро посмотрел в окно. где порхал легкий снег, обещая к вечеру ясную и погожую погоду. Прогулка с Марьей должна выйти замечательной. Я с трудом спрятал улыбку. Не хватало еще, чтобы дед начал снова расспрашивать о ведьме из западного леса. Он чуял, что я не рассказал ему всей правды, уже несколько раз заводил разговор о последней невесте. Но раскрыть Марью я не мог. Одно потянет за собой другое. Не хватало мне еще еги, прилетевшей в ступе под ледяную полночь. Она, да мой дед, способна спугнуть любого злодея. мара точно затаится, не нанесет удар, будет выжидать. А мне нужно разобраться с ней как можно раньше. Во-первых, я ненавидел ждать удара в спину. Во-вторых, Марья просто потому, что моя суженая в опасности. Достать меня через нее проще всего. На все ведь ради этой девчонки пойду. и смерть не страшна будет. Как думаешь, с драконами еще возможно договориться, поторговаться насчет редких трав и ингредиентов для зелий?» Неожиданно спросил дед, прерывая мои мысли. «Я встревожился. Мой дед — сильный колдун, могущественный. Я только пару лет назад сравнялся с ним по силе, а в мастерстве еще явно не преуспел. Но наш род всегда действует чистой силой, Формирует заклинание, а не варит зелье. Нет в нас этого таланта. Да не смотри ты на меня так. Еге хочу отправить в качестве извинений за свой последний визит. Я удивился еще больше. Даже не стал этого скрывать. Дед, я все же чего-то не знаю о твоей вражде с главной ведьмой рода Як, похоже. Вы же ссоритесь постоянно. Друг другу вон зелье шлете да яды. И вдруг извинения... «От тебя?» и «Если помимо Маары на нас еще и яга ополчится?» «Дед?» «А без уверток?» «А если мы не справимся вместе?» Сверкнул глазами Кощей. «Кому тогда за помощью обращаться?» «Финист, сам знаешь, не поможет. Запрет на нем стоит. А вот ега хоть и характер у нее такой, что зубы можно сломать, ведьма сильная, из древнего рода и...» «Я знаю это». прервал деда. «Но с Маарой разберусь сам». Влад. «Влад!» «Сам я сказал». Дед закатил глаза, потом осторожно поставил пустой кубок на стол, взял в руки корону, повертел ее задумчиво и сказал. «И все же наведаюсь я к драконам». Глаза его опасно сверкнули, и я с трудом сдержал вздох. Зная своего деда, которому нравится торговаться, и по зарез понадобился подарок для еги, драконов заранее было жалко.